Глава семнадцатая. Привидение. Я резко обернулся, готовый в любой момент выхватить пистолет и начать стрельбу по всем выявленным целям. Но этого сделать мне не дали. «Забабашка! Забабашка!» Цепились меня обеими руками, сковав и не давая двигаться. «Забабашка!» Через пару секунд, с трудом закрыв челюсть, я удивленно прошептал, стараясь отпрянуть от назовевого прилепшего прилипшего привидения. «Елки-палки-моталки! А ты какого хрена здесь делаешь?» вот ответом у меня были лишь схлипы и очередные обнимашки. — Забабашка, я тебя нашел! Дорогой Забабашка! — рыдал, вытирая слезы о мое плечо. Не весть, как здесь оказавшийся и уже давно в моей памяти похороненный, когда-то завербованный мной немецкий артиллерийский наводчик, а ныне ярый антифашист по имени фриц Мольтке. Он говорил достаточно громко, и в какой-то момент я заметил, что проходящие рядом люди начали оборачиваться и смотреть на проявление таких телячьих нежностей. Решил это дело прекратить. «Камрад, а ну немедленно взять себя в руки!» – прорычал я ему на ухо и отодвинув добавил. «Вспомни, где мы, и прежде чем громко упоминать всю мою фамилию, хорошенько думай, до чьих ушей это может долететь и чем может это для нас кончиться». «Прости, конечно, ты прав!» – закивал тот, вытирая текущие ручьем слезы своим на платком. «Ты просто не представляешь, как мне было тяжело все это время!» Что я мог ответить? Я не знал, какие именно приключения выпали на долю моего протеже. Возможно, они были в разы тяжелее, чем у меня, но я знал лишь одно – расслабляться нельзя. А потом отмахнулся банальной истиной. Да кому сейчас легко? Нервы у фрица явно расшатались, и он никак не мог успокоиться. Я понимал, что нам надо поговорить, но вначале ему все же необходимо прийти в себя. «Давай-ка отойдем вон туда», – сказал я рукой на угол вокзала, где было совсем безлюдно. И не дождавшись, пока тот скажет что-то утвердительное, следя за тем, чтобы он не оставил и не потерял свой чемодан, Взяв фрица за локоть, повел к намеченному месту. Вначале я хотел предложить немцу пойти в какую-нибудь забегаловку, чтобы там побеседовать в тихой спокойной обстановке, а заодно и перекусить, но потом отказался от этой идеи. Я вовсе не хотел, чтобы при рассказе своей истории Мольтки неожиданно начал орать про наши дела на фронте, заодно оглашая мою фамилию, несомненно, уже широко известную на весь Берлин. Фамилия, конечно, у меня боевая, и стесняться ее я не собирался, но афишировать тоже не хотелось. Не дома я находился, совсем не дома. К тому же я был почти уверен, что этой моей фамилии которые уже больше месяца грозно звучало в стане врага, приводя его при своем упоминании в обморочное состояние, немцы уже давно пугают своих детей. «Будешь себя плохо вести, придет злой забабаха и тебя съест», очень вероятно слышала на ночь подрастающее поколение, после чего обещала не укоснить, расслушаться и больше никогда в жизни не хулиганить. Одним словом, афишировать меня в данном рейхе было в настоящий момент ни к чему. А так как фриц своей радости тихо разговаривать не мог, пришлось ограничиться не рестораном, а дальним безлюдным закутком. То вот мы находились в уединении, и если неожиданно оживший комрад особо орать не будет, никто ничего не услышит. Проблем мы не огребем. Со стороны все должно было выглядеть вполне себе цивильно. Матрос Крик с Марииной общается с унтер-офицером вермахта. Ну что тут может быть подозрительным? Вот и я подумал, что ничего такого не будет. Но на всякий случай, как только мы остановились, сразу же предупредил. Разговаривать только шепотом. Фриц согласно кивнул, огляделся и недоуменно произнес. Но тут же никого нет. Вот и хорошо, что нет. Главное, чтобы никто ничего не услышал, когда рядом кто-то будет. Пояснил я свой план и перешел к сути. А теперь скажи мне, а точнее прошепти, как ты здесь оказался и как ты выбрался из носка мясорубки? И Камрад, сглотнув застывший комок в горле, вытер очередную слезу и заговорил. Все оказалось просто, и, вероятно, именно поэтому, из-за простоты, ему и удалось выжить. Через пять минут после того, как я с ним и артиллеристами расстался на площади Новска, там разорвался снаряд. Что стало с бойцами, с которыми он собирался выдвигаться на позиции, Мольтки не знал, так как потерял сознание и очнулся лишь в госпитале Троекуровска. Немцы после того, как вначале полностью уничтожили, а потом заняли развалины города, Среди руин нашли его раненое тело. И нужно сказать, что они очень этому удивились. Особенно тому, что тело в немецкой полевой форме все еще было живым. Эта форма фрица и спасла. Немцы приняли его за своего, попавшего к русским в плен. Когда мой визави очнулся, то сразу, сообразив, где находится, выдумал историю своего пленения, разумеется, убрав из нее моменты, когда он лихо расстреливал гитлеровцев сам или наводил на них артиллерию. Его рассказ, разумеется, сразу же стали проверять, и в конце концов в него поверили. Да и не могли они не поверить, ведь фриц действительно являлся военнослужащим вермахта, который пропал без вести. Его узнали и опознали сослуживцы, которые все как один очень обрадовались его чудесному спасению. Так как за взятием Носко следил лично фюрер, то все причастные командиры получили награды, а всех раненых при операции в виде поощрения было решено эвакуировать в Берлин и после лечения тоже наградить. Решение высшего командования штаба вермахта никто оспаривать, разумеется, не стал. И все, кто лежал в госпитале, в срочном порядке с самолетами, перевезли вначале в Польшу, а затем в столицу Германии. История приключений моего подопечного была ничуть не удивительнее, чем моя. Конечно же, он не совершал никаких диверсий, но сам факт того, что выжил после столь массированной бомбежки, попал к вчерашним своим, сумел отмазаться от подозрений, после перевелся в Берлин, и тут среди сотен тысяч немчуры встретил меня... Все говорило лишь об одном. В этом мире судьбой обласкан не только я. Молодец, что выжил. Подвел я итог услышанному и спросил. А на вокзале ты как оказался, раз тебя в берлинский госпиталь определили? Отпросился, — улыбнулся он. Врач мой оказался земляком. Из того же городка, что и я. Когда он узнал, что я был в плену и выбрался из него, то растрогался, всей душой желая помочь мне во всем. Я не стал стесняться и воспользовался этим, отпросившись на четыре дня. «Хочу съездить домой, навестить маму с сестрами. Решил побыть среди семьи, привести свои мысли в порядок и решить, как мне действовать дальше и как выйти на наших». Вначале, услышав такое откровение, я чуть не поперхнулся. Но потом, вспомнив, что под нашими, бывший артиллерийский наводчик подразумевает всех тех, кто не любит Гитлера, сочувственно хмыкнул. Сейчас не 45 пятый, когда вдруг вся эта странная нация неожиданно поняла, что их фюрер вовсе не хочет всем добра, а ведет их не туда, и все годы их непристойно обманул. Сейчас сентябрь 41-го. Войска вермахта наступают по всем фронтам, ежедневно захватывая новые территории и города. Уже заняты несколько советских республик и немало земель в европейской части РСФСР. Немцы в самые ближайшие недели начнут осаду Ленинграда, и то, что из-за моих действий на фронте, скорее всего, теперь она пойдет, возможно, менее трагически, не отменяет того, что дух у немецкого населения сейчас на подъеме. Из радио и всех утюгов с утра до ночи слышатся победные реляции, кои выдает голова нацистской пропаганды Йозеф Геббельс. Опираясь на них, любой рядовой житель Рейха испытывает небывалый душевный подъем. Практически каждому из них сейчас кажется, что они, представители арийской расы и сверхлюди, вот-вот победят СССР, после чего весь мир упадет перед ними на колени. О том, что если кажется, креститься надо, они, вероятно, совершенно не знают или забыли. Но ничего. Об этом им обязательно напомнит Красная Армия, пройдя катком по Восточной Европе и взяв Берлин в мае сорок го Но до этого еще четыре долгих кровавых года. А пока почти все жители Рейха всем довольны. И поэтому, если к ним ни с того ни с сего подойдет какой-то левый фриц и начнет им рассказывать о диктатуре Гитлера и о том неправедном пути, по которому идет их народ, его, если сразу не прибьют, то обязательно позвонят соответствующие службы, хотя оформят в концлагерь. Не сразу, конечно, после пыток, на которых он расскажет и то, что было, и то, чего вовсе не было. Одним словом, при том самом удивительном стечении обстоятельств данному фрицу по имени Фриц повезло как минимум дважды. Он не только встретил меня, но и избежал весьма вероятного попадания в гестапо. На всякий случай решил уточнить. — Так ты, значит, твердо решил продолжать бороться за наше дело? — Конечно, — взвился он. — А как может быть иначе? Я много думал и уже давно понял, что гитлеровская теория о превосходстве нашей нации над славянами или другими народами лишена смысла и неправа. Все мы люди, и все мы равны. Он сумасшедший, который в своем сумасшествии и всех немцев сделал безумцами, как он. Я не могу стоять в стороне, наблюдая, как гибнет мой народ. Я хочу действовать и освободить людей от нацистской тирании. Похвальные слова и хорошее желание. Только скажи, как ты собирался этого добиться? Тот на секунду задумался, а потом пожал плечами. Думал начать вербовать сторонников, создать комитеты уже потом... Потом, находясь на дыбе в гестапо, под зверскими пытками закончить свой жизненный путь, договорил я за него. Нет, почему? Удивленно поднял он брови. Потому что вас сразу же поймают. Тот замотал головой. Я не дурак и готов действовать аккуратно, а не приглашать к себе в группу всех подряд. Вначале думал завербовать пару-тройку знакомых у себя в городе потом хотел вернуться в госпиталь и уже там, выбрав надежных людей, провести тайную разъяснительную работу. Конечно же, этих людей сначала предполагалось хорошенько проверить, предварительно узнав об их настроениях и мыслях. Идея неплохая, но закончится она все равно так, как я ранее сказал, в гестапо. Не обязательно, если тот, кого я захочу завербовать, будет настроен антигитлеровски. А как ты об этом узнаешь? Он тебе сам об этом скажет? Ну да. И это станет твоим концом. С чего ты так решил? А с того, что если он тебе расскажет в разговоре о своей нелюбви к нацистской идеологии и строю, знай, что перед тобой провокатор. Никто в здравом уме и светлой памяти первому встречному мысли, за которые ждет тюрьма или концлагерь, раскрывать не будет. Если, конечно, ты не собрался членов своей будущей организации вербовать в доме для душевно больных. — Ты думаешь? — нахмурился Мольтке. — Уверен. В свою организацию ты сможешь набрать либо провокаторов, либо недалеких людей. И с теми, и с другими действенную боевую организацию не образовать. Так что план твой заранее провальный». Фриц насупился еще больше, а глаза его заблестели. Вероятно, он долго думал над этим вопросом, и сейчас, когда я безжалостно разбил его наивные мечты, готов был заплакать. «Ну и ладно, ну и пусть, как я рассчитывал, не выйдет. Это теперь все равно», — таки совладал он с собой и, улыбнувшись, громко заголосил. «Теперь, когда встретил тебя, мы вдвоем что-нибудь обязательно придумаем, и оно будет гораздо лучше, чем то, что придумал я один, правда?» Его детские надежды я рушить не хотел, а потому кивнул. «Правда?» И раскрыл часть карт. «Кстати говоря, я уже кое-что придумал для того, чтобы приблизить нашу победу». «Вот как? Скажи, что это?» «Пока не могу, секрет. Но в свое время я тебе обязательно его открою. А сейчас ответь, ты со мной или будешь действовать вне моей юрисдикции?» Фрицер затрясся, мотая головой. «Конечно же с тобой. Я же сказал, ты мой командир. Я готов выполнить любой твой приказ. Приказывай!» «Любой? И выполнишь его дословно, без вопросов и пояснений?» уточнил я. «Я воль. Не сомневайся. Приказывай, я все сделаю». Я кивнул, сделал покер-фейс и, впившись своим взглядом в глаза подчиненного, вкратчиво произнес в чекане каждое слово. «Приказываю тебе». «Отныне и до окончания операции в разговоре со мной говорить как минимум в три раза тише». Немец опешил, не знаю что на это сказать, и лишь промолвил еле-еле слышно. «Хорошо, будет сделано». Я видел, что он ждет другого приказа. Видел, как он жаждет его получить и обязательно выполнить, тем самым показав свою готовность, а потому решил не обманывать его ожидания. «А теперь слушай второй приказ, не менее важный, чем первый. Приказываю». «Незамедлительно остановить все раздумья насчет будущего планирования своей деятельности на территории Германии. Теперь ты член нашей команды. Отныне ты не одинок, а значит, любую самодеятельность должен срочно прекратить. Никаких вербовых друзей, соседей по городу и по палате. Никаких диверсий и тому подобного. Ты не должен ставить безопасность нашей разведывательной группы под угрозу. Ты меня понял?» «Говорил и не верил, что говорю это я». Все время мне слышался голос Живого, который, к слову сказать, утверждал мне несколько дней фактически то же самое, вбивая информацию в голову. Но я не желал этого и всеми силами сопротивлялся контролю. И вот сейчас, при взгляде на все такие похожести со стороны, мне казалось, что советский разведчик в своем желании обуздать мой юношеский максимализм был не так уж и неправ. Не оценил мой миротворческий подход и фриц. Забабаха. Но как же тогда мы причиним ущерб гитлеровцам? Расстроенно пробормотал он. Его вопрос был ожидаем, но меня не устроил. И я, стиснув зубы, прорычал. «Не понял». «Как отвечаешь? Боец, ты приказ слышал?» «Так точно, господин командир». Вытягиваясь по стойке смирно, шепотом рявкнул, он, потом поправился. «Товарищ командир». «Вольно», — сказал я. И чтобы тот особо не расстраивался, пояснил свою мысль. «Не волнуйся. Сидеть на печи и ничего не делать до конца войны ты не будешь». Ты займешься наиважнейшим делом – сбором разведданных. Каких именно и как ты это будешь делать, тебе сообщу я или наш резидент чуть позже. Но знай одно – предстоящие дела будут в высшей мере важные и очень опасные. После моих слов Камрад буквально расцвял. Парень явно рвался в бой, и мое ограничение его неописуемо расстроило. Сейчас же, когда я ему кое-что разъяснил, и он понял, что будет ценен для общего дела, сразу же воспрял духом а я продолжил рассказывать ему о будущих своих действиях в качестве его командира. Как ты понимаешь, никто тут поодиночке не работает. У нас у всех есть начальство. На следующем сеансе связи я тебе сообщу в Центр, и уже Центр примет решение, где и как тебе лучше работать. Но лично я буду рекомендовать ему сделать все, чтобы ты остался в Берлине и помогал мне и еще одному товарищу. На фронте тебе делать нечего, а вот здесь, в глубоком тылу, Ты сможешь серьезно помочь в нашем деле разгрома фашизма. Согласен? Конечно. Я не хочу на фронт, не хочу стрелять своих. Спасибо большое за бабах начал был он. Но я его прервал и напомнил. Никаких забабах Я матрос Ганс Дельфик. Приятно познакомиться. Запомнил? Тогда слушай о шагах, которые тебе предстоит предпринять. Едешь к себе домой, отдыхаешь там, никого не вербуешь». Потом возвращаешься в госпит или лечишься. Там тоже никого не вербуешь и ждешь. Не волнуйся, с тобой обязательно свяжутся. Сейчас же дай мне адреса твоего дома и адрес больницы, после чего мы расстанемся. фриц сразу же продиктовал мне всю запрашиваемую информацию, а потом спросил. А что будет, если так случится, что со мной никто не выйдет на связь? Если так произойдет, значит произошло то, над чем я сейчас работаю. А над чем, если это не секрет? Да какой там секрет? махнулся я и, улыбнувшись, произнес. «Понимаешь ли, дорогой мой товарищ, дело в том, что в самое ближайшее время я собираюсь закончить войну, которую уже можно смело называть Второй мировой войной».